Глава 9. В четверг утром Броуди вызвали по телефону Квону на дневное совещание муниципального совета. Он уже знал, что повод к такому собранию может быть только один – открытие пляжей на праздник 4 июля, который выпадал на выходные. Прежде чем покинуть полицейский участок и отправиться в муниципалитет, Броуди тщательно продумал и взвесил все свои доводы. Он понимал, что его возражения субъективны, основаны на его собственной интуиции, осторожности и не дающем покоя чувстве вины. Но Броуди был убежден в своей правоте. Открытие пляжа не станет для Эмити избавлением и ничего не решит. Все это просто какая-то азартная игра, в которой ни жителям городка, ни лично Броуди не выиграть. Никто ведь не знал наверняка, что Акула ушла, и все будут жить и надеяться хотя бы на ничью. Но Броуди был уверен, что в один прекрасный день они потерпят поражение. Здание муниципалитета находилось в конце Мейн-стрит, там, где Мейн упиралась в Уолтер-стрит. Оно служило поперечиной буквы «Т», образованной двумя улицами. Оно представляло собой внушительный особняк из красного кирпича с белой окантовкой и двумя колоннами ухода, построенный в псевдогеоргианском стиле. Перед зданием красовалась Гаубит со времен Второй мировой войны, памятник жителям Эмити, принимавшим в ней участие. Этот дом подарил городу в конце 20-х годов владелец инвестиционного банка, который почему-то вбил себе в голову, что однажды Эмити станет торговым центром восточного Лонг-Айленда. Он считал, что государственные чиновники должны вершить судьбы города в здании, соответствующем их высокому рангу а не, как прежде, в душных комнатах под ресторанчиком «Мельница», где прежде вершилась судьба Эмити. В феврале 1930 года этот спятивший банкир, не сумевший предсказать не только будущее Эмити, но даже свое собственное, попытался вернуть себе это здание у города, заявив, что передавал его лишь во временное пользование. Однако ничего у него не получилось. Внутренние помещения ратуши были такие же, до нелепости помпезные, как, впрочем, и само здание, огромные с высокими потолками и вычурными люстрами. Вместо того, чтобы как-то перестроить дом изнутри, разбить на комнаты поменьше, городские управители придерживались более строгого принципа. Они просто набивали в каждую комнату побольше служащих. Один лишь мэр продолжал выполнять свои не слишком обременительные обязанности в гордом одиночестве». Кабинет Вона располагался в угловой части ратуши на втором этаже. Окна выходили на юго-восток, и из них был виден почти весь город, а чуть и дальше и Атлантический океан. За столом у входа в кабинет сидела секретарша мэра, Джанет Самнер, цветущая, приятная женщина. Броуди видел ее редко, но при этом испытывал почти отеческую симпатию и все ломал себе голову над тем, почему это она, в свои-то 26 лет, до сих пор не замужем. Прежде чем войти к Вону, Броуди никогда не забывал поинтересоваться ее личной жизнью, а вот сегодня просто спросил. «Все в сборе?» «Вроде все». Броуди направился было в кабинет, а Джанет спросила. «Разве вы не хотите знать, с кем я теперь встречаюсь?» «Конечно хочу», — ответил он, остановившись и улыбнулся. «Простите, все в голове перемешалось. И кто же этот счастливчик?» «Никто. У меня временная передышка». «Но могу кое в чем признаться?» Понизив голос, она подалась вперед. «Я бы с удовольствием пофлиртовала с мистером Хупером». «А он там?» Джанет кивнула. «Интересно, когда его успели выбрать в муниципалитет?» «Не знаю», сказала она, «но он такой симпатичный». «Боюсь тебя разочаровать, Джан, но парень уже занят». «Кем?» Дейзи Уикер». Джанет рассмеялась. «Что тут смешного?» Я ведь только что разбил ваше сердце. Так вы ничего не знаете о Дейзи? Наверное, нет. Джанет снова понизила голос. Она совсем чокнутая. У нее подружка. Ну и все такое. Сами понимаете. Ну и дела, сказал Броуди. Какая у вас все-таки интересная работа, Джан. Входя в кабинет, Броуди мысленно спросил себя. Ну ладно, а где же Хупера вчера черти носили? Перешагнув порог, Броуди сразу понял, что сражаться предстоит в одиночку. Присутствующие члены муниципалитета были давними друзьями и союзниками Вона. Тони Кэтсулес, подрядчик, похожий на пожарный гидрант. Нет Тэтчер, дряхлый старик, родственники которого на протяжении уже трех поколений владели гостиницей герб Абеляра. Пол Коновер, хозяин винного магазина в Эмити, и рейф Лопес, свою фамилию он произносил Лупс. Темнокожий португалец, выбранный в совет черной общиной для отстаивания их прав и интересов. Четверо членов муниципалитета расположились за журнальным столиком в одном конце огромной комнаты. Вон сидел за письменным столом в другом конце комнаты. Хупер стоял у южного окна и смотрел на океан. — А где Альберт Моррис? — спросил Броуди у Вона после того, как поздоровался с остальными. — Не смог приехать. — ответил Вон. — Наверное, ему не здоровится. — А, Фред Поттер? — С ним та же история. Судя по всему, какой-то вирус. Вон поднялся. — Ну что же, теперь все в сборе. Бери стул и двигайся поближе. Он указал жестом в сторону журнального столика. — Господи, как ужасно он выглядит! — подумал Броуди, наблюдая, как Вон волочит с другого конца комнаты стул с прямой спинкой. Глаза у Вона потемнели и запали. Кожа приобрела оттенок майонеза. То ли он спал мелье, то ли не спал целый месяц. Когда все уселись, Вон сказал. «Вы все в курсе, зачем мы собрались? Думаю, среди нас остался лишь один, кого еще нужно убеждать, и который не понимает, что все мы должны делать». «Ты имеешь в виду меня?» — мрачно сказал Броди. Вон кивнул. «Взгляни на проблему с нашей точки зрения, Мартин. Город гибнет». Люди лишаются работы. Магазины, которые планировалось открыть, так и не откроются. Никто не снимает дома. Я уже не говорю о том, что их не покупают. День за днем мы держим пляжи закрытыми. И день за днем вбиваем еще один гвоздь в свой собственный гроб. Всем этим мы официально заявляем, что городу грозит опасность. Мы сами говорим «держитесь от него подальше». И люди прислушиваются. «Ну, хорошо, Ларри, ты откроешь пляжи к празднику», — сказал Броуди. «А теперь представь на секунду, что кто-нибудь погибнет». «Это риск, конечно, но я считаю, да и все мы тоже, что он того стоит». «Но почему?» «Мистер Хупер», — обратился вон к их теологу. «Тому несколько причин», — сказал Хупер. «Прежде всего, никто не видел акулу целую неделю. Но ведь никто и не купался». Правильно, но я каждый день выходил на катере в поисках акулы. Почти каждый день. Один день не выходил. Вот я как раз и хотел спросить, где вы были вчера? «Вчера шел дождь», — ответил Хупер. «Разве не помните?» «Ну и чем вы занимались?» «Я просто...» Хупер сделал паузу, но затем продолжал. Изучал пробы воды и еще читал. «Где? В своем номере?» «Какое-то время, да. А что вы, собственно, от меня хотите?» «Я звонил вам в гостиницу. Сказали, что вас не было всю вторую половину дня». «Ну, значит, выходил куда-то». Сердито огрызнулся Хупер. «Я ведь не обязан отмечаться у вас каждые пять минут, правда?» «Нет. Но вы приехали сюда работать, а не шляться по загородным клубам, завсегда тем, которых вы были когда-то». «Послушайте, мистер, лично вы мне ни цента не платите, поэтому я вправе делать все, что мне, черт возьми, захочется!» «Хватит вам!» — вмешался Вон. «Ваша перепалка нам вовсе не на руку!» «Как бы то ни было!» — продолжал Хупер. «Я не заметил следов акулы, ни единого признака. Вода теплеет с каждым днем, как правило». Хотя не бывает правил без исключений, большие белые акулы предпочитают более прохладную воду. «Поэтому вы думаете, что наша подопечная ушла на север? Ну или на глубину, туда, где холоднее. Она могла уйти и на юг. Вы никогда не угадаете ее намерения». «Вот-вот», — заметил Броуди, — «их трудно предсказать. Значит, все, о чем вы говорите, одни лишь догадки». Но здесь нельзя ничего утверждать наверняка, Мартин, — сказал Вон. Вот и скажи об этом Кристине Воткинс или матери того погибшего мальчика, Кинтнера. Да знаю я, — нетерпеливо перебил Вон. Но должны же мы что-нибудь предпринять. Нельзя же вот так сидеть сложа руки и ждать Божьей милости. Бог не напишет нам на небе, акула ушла. Придется самим все взвесить и принять решение. броуди кивнул. «Понимаю. Что еще нам скажет господин умник?» «Да что с вами?» – удивился Хупер. «Меня просто попросили высказать свое мнение». «Конечно, конечно», – ответил Броуди. «Но все-таки...» «Все то же, что и раньше. Рыскать в этих водах акули нет никакого резона. К тому же я не видел ее. Береговая охрана тоже. На дне океана все спокойно». Отбросы с барж не сваливают воду, рыба ведет себя, как обычно. Вряд ли ваша акула задержалась здесь, мы бы ее заметили. Но ведь прежде тут таких акул и вовсе не было, не так ли? Правильно, не могу этого объяснить, и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сумел. Хотите сказать, что такова воля Божья? Но можно и так сказать. А против воли Божьей мы бессильны, так ведь, Ларри? «Не могу взять в толк, куда ты клонишь, Мартин», — сказал он. «Должны же мы принять какое-то решение. На мой взгляд, выход здесь только один». «Насколько понимаю, решение уже принято», — сказал Броуди. Можешь считать, что да. Но если все-таки кто-нибудь погибнет, кто тогда возьмет на себя ответственность? Кто будет разговаривать с мужем, матерью, женой погибшего? Кто им скажет?» «Знаете, мы просто решили немного рискнуть. Ну и проиграли». «Не будь же таким пессимистом, Мартин. Когда это случится, если это случится, а я просто ручаюсь, что опасаться нечего, тогда и будем решать». «Ну знаешь, черт возьми, мне надоело, что меня обливают грязью за твои ошибки». «Да погоди, Мартин, я серьезно. Если хочешь открыть пляжи, бери ответственность на себя». «Постой, ты о чем?» «А о том, что пока я здесь начальник полиции и отвечаю за безопасность людей, пляжи открыты не будут». «Вот что, Мартин», — проговорил он, — «если выходные пляжи будут по-прежнему пустовать, ты недолго пробудешь на своей нынешней работе, и я вовсе не угрожаю тебе, просто предупреждаю. У нас еще есть шанс спасти это лето». Но нужно объявить людям, что приезжать сюда не опасно. А как только люди услышат о том, что ты не собираешься открывать пляжи, то во всем обвинят тебя одного и вышвырнут из участка. Все со мной согласны? «Еще бы», — сказал Кэт Соулис. «Я сам помогу им его вышвырнуть». «Мои люди без работы», — сказал Лопес. «Если ты не дашь им работать, то и сам не сможешь». «Хотите меня убрать?» «Пожалуйста, флаг вам в руки», — решительно сказал Броуди. На столе у Вона зазвонил телефон. Он встал и с раздраженным видом пересек комнату. Потом поднял трубку. «Я же просил, чтобы нас не беспокоили», — проворчал он, а через пару мгновений повернулся к Броуди. «Тебя. Жанет говорит, что срочно. Можешь поговорить прямо здесь или там за дверью». «Лучше выйду». Ответил Броуди, гадая, что же там такого произошло, если его вызывают заседание муниципального совета. Может, снова нападение акулы? Он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Джанет протянула ему телефонную трубку, но прежде чем она успела нажать на светящуюся кнопку, Броуди спросил: скажите, Ларри звонил Альберту Моррису и Фреду Поттеру сегодня утром? Джанет отвернулась. Мне велели никому ничего не говорить. Ответьте мне, Джанет, я должен знать. А вы замолвите за меня словечко перед тем красавчиком, который сейчас у вас в кабинете. Договорились. Нет, я звонила только тем четверым, которые сейчас сидят у Вона. Нажмите кнопку. Джанет нажала, и он проговорил. Броуди у телефона. Находящийся в своем кабинете Вон увидел, что огонек погас, осторожно снял палец с рычага и прикрыл трубку ладонью. Потом обувел придирчивым взглядом всех присутствующих. Но все отвели глаза, даже Хупер, который решил, что чем меньше он будет вмешиваться в дела городских властей, тем для него же и лучше. «Это Гарри, Мартин», — сказал Медоус. «Я знаю, что ты на Совете, и тебе некогда». Поэтому просто выслушай меня. Я буду краток. Оказывается, наш Ларри вон, по уши в долгах. Ушам своим не верю. Слушай, говорю тебе, то, что он в долгах, еще ничего не значит. Важно то, кому он должен. Давно, быть может, лет двадцать пять назад, до того, как у Лари завелись деньги, у него заболела жена. Я уже не помню, что с ней стряслось, но что-то серьезное. И лечение стоило дорого. Я не очень хорошо помню, но, кажется, Ларри тогда проговорился, что его выручил один приятель, дал взаймы, и он как-то выкрутился. Должно быть, речь шла о нескольких тысяч долларов. Ларри назвал мне имя своего кредитора. Я бы пропустил его словами мимо ушей, но Ларри сказал, что этот человек многим охотно помогает в беде. А я был молод и тоже нуждался. Поэтому я записал имя приятеля Ларри и сохранил листок. «Мне никогда не приходило в голову вытащить тот листок, пока ты не попросил меня кое-что разузнать». «Так вот, приятеля Ларри зовут Тина Руссо. Ближе к делу, Гарри». «Хорошо, хорошо. Но ну, теперь перейдем к настоящему». Пару месяцев назад, еще до этой истории с Акулой, была учреждена компания «Каската и Стейс». Это холдинговая фирма. Поначалу у нее не было активов в виде недвижимости». Первой ее сделкой стала покупка большого картофельного поля севернее Скотч-Роуд. После того, как лето в городе сложилось неудачно, каската принялась скупать новые объекты недвижимости. Все делалось на законных основаниях. Компания явно получала поддержку со стороны и, пользуясь спадом на рынке, скупала недвижимость за бесценок. Но потом, как только в газетах появились первые сообщения об акуле, каската развернулась по-настоящему. Чем ниже падали цены на недвижимость, тем больше она покупала. Все делалось быстро и без особого шума. Сейчас цены стали почти такими же, как во время войны. И Каската продолжает покупать и покупать. Причем предпочитает краткосрочные векселя. Их подписывает Ларри Вон, который числится президентом компании. А ее вице-президент и подлинный хозяин Тони Руссо которого Таймс уже много лет считает вторым лицом в одном из пяти нью-йоркских мафиозных кланов. Броуди присвистнул сквозь зубы. «И этот сукин сын ноет, что у него никто ничего не покупает. Все равно никак не возьму в толк, почему от него требуют, чтобы мы открыли пляжи. Точно не знаю. Более того, сомневаюсь, что на Ларе все еще кто-то давит. Может, он говорит так в приступе отчаяния?» Думаю, что Ларри оказался в весьма трудном положении. Он больше не в состоянии ничего купить, даже сейчас, когда цены ниже некуда. Единственное, что спасло бы его от разочарования, это если ситуация на рынке кардинально изменится и цены резко подскочат вверх. Вот тогда он сможет выгодно продать все то, что приобрел. Ну или прибыль получит Руссо. Я ведь не знаю, на каких условиях они сотрудничают. Если же цены продолжат падать, или, иначе говоря, если толпа курортников так и не приедет в наш городок, то Вону рано или поздно придется платить по долговым обязательствам. А деньги-то ему взять негде. Сейчас, думаю, ему нужно погасить векселей на сумму больше полумиллиона. В общем, недвижимость либо перейдет к прежним владельцам, либо ее заберет Руссо. Если, конечно, раздобудет наличные... Правда, слабо себе представляю, чтобы Руссо пошел на такой риск. Цены могут по-прежнему падать, и тогда ему тоже крышка. Мне кажется, Руссо все еще надеется что-то выжить из всего этого, но прибыль он получит только в том случае, если Вон добьется открытия пляжей. Тогда, если ничего страшного не произойдет, и акула никого не съест, то цены на недвижимость довольно подскачат, и Вон сможет немного погреть руки» а Руссо получит свою долю, половину или насколько там они договорились, и каската просто исчезнет. У Вона хватит денег, чтобы продержаться на плаву и не разориться. Если же акула еще раз на кого-нибудь нападет, то под удар попадет только Вон. Насколько я знаю, Руссо не вложил в это дело и пяти центов. Все это... Какой же ты мерзкий лжец, Медоус! Раздался в трубке пронзительный крик Вона. «Попробуй только напечатать хоть слово, и я тебе просто засужу!» Послышался щелчок. Вон бросил трубку. «Вот тебе и порядочность властей», — заметил Медоуз. «Что будешь делать, Гарри? Сможешь что-нибудь напечатать?» «Нет, во всяком случае не сейчас. У меня нет документов. Ты ведь не хуже меня знаешь, что мафия все глубже запускает лапу в дела Лонг-Айленда. В строительство, рестораны, во все!» Но вывести их на чистую воду почти невозможно. Думаю, в случае с Воном мы вряд ли откопаем какие-нибудь нарушения в строгом смысле этого слова. Мне надо покопаться во всем этом еще несколько дней. И тогда, возможно, удастся собрать факты, указывающие на его связи с мафией. Ну, то есть факты, которые нельзя опровергнуть, если он и впрямь решит обратиться в суд. «Мне кажется, улик у тебя хватает». Заметил Бруди. «Я много знаю, но у меня нет доказательств. Нет документов или хотя бы копий. Я только видел эти документы, и все. Думаешь, кто-нибудь из членов муниципалитета тоже замешан? Вообще-то на заседании Ларри всех настроил против меня». «Нет. Ты имеешь в виду Кэтца Улиса и Конвера? Да нет, это просто старые друзья Ларри, и каждый обязан ему какой-нибудь мелочью. Что касается Тэтчера... То он слишком старый, труслив, чтобы даже пикнуть против мэра. А вот лопес абсолютно чист. Он действительно озабочен тем, чтобы его избиратели получили работу. А Хупер знает что-нибудь. Очень уж он озадачен тем, что пляжи закрыты. Нет, и в этом я почти уверен. Я ведь и сам окунулся в это дело всего несколько минут назад. И поверь, здесь еще много непонятных мест. «Что же мне прикажешь теперь делать?» «Могу уволиться прямо сейчас. Я им сказал об этом еще до того, как ты сюда позвонил». «Боже упаси, ни в коем случае. Без тебя нам никак не обойтись. Как только ты уйдешь, Руссо тут же сговорится с Воном, и они сделают шефом полиции своего человека. Ты, может, думаешь, что твои копы все честные и неподкупные, но готов поспорить, что Руссо сумеет найти такого» который ради пригорожни долларов будет готов поступиться служебным долгом или просто ради поста начальника полиции. Да, но мне-то как поступить? На твоем месте я бы все-таки открыл пляжи. Боже мой, Гарри, но ведь именно этого они и добиваются. С таким же успехом я могу просто попросить у них взятку. Ты же сам говорил, что у твоих противников есть веские основания в пользу открытия пляжей. И думаю, что Хупер прав. Тебе ведь все равно, рано или поздно, придется открыть их, даже если мы никогда не увидим ту акулу. Так что можно распорядиться об этом прямо сейчас. Чего ждать? И позволить мафии прибрать к рукам деньги. Ну а что ты можешь сделать? Хочешь держать пляжи закрытыми? Поверь, вон найдет способ избавиться от тебя и откроет их сам. Тогда ты станешь никому ненужным. Никому. Во всяком случае, если ты откроешь пляжи и ничего не случится, то город получит хоть какой-то шанс встать на ноги. Потом несколько позднее мы попробуем прижать вон вонок стенке. Пока точно не знаю как, но что-нибудь наверняка придумаем. Черт, сказал Бруди. Ладно, Гарри, я подумаю. Но если я и открою пляжи, то сделаю это по-своему. Спасибо, что позвонил. Он повесил трубку и вернулся в кабинет мэра. Вон стоял спиной к двери у южного окна. «Заседание закончено», — сказал мэр, когда услышал, как вошел Броуди. «Как так закончено?» — возразил Кэт Соулес. «Мы ведь еще ни черта не решили». Вон резко развернулся. «Закончено, Тони», — сказал он. «Не мешай мне. Все произойдет именно так, как нам нужно». Просто мне нужно побеседовать с шефом полиции, ладно? Все остальные могут идти». Хупер и четверо членов муниципалитета вышли из кабинета. Броуди наблюдал, как Вон всех выпроваживает. Ему было немного жаль мэра, но вместе с тем он никак не мог подавить в душе презрение к нему. Вон закрыл дверь, подошел к дивану и тяжело опустился на него. Уперевшись локтями в колени, он принялся растирать виски кончиками пальцев. «Мы ведь были с тобой друзьями, Мартин», — сказал он. «Надеюсь, ими и останемся». Насколько верно то, что только что сообщил мне Медоуз. «Я ничего тебе не скажу. Не могу. Достаточно сказать, что когда-то один человек меня выручил и теперь хочет, чтобы я этот должок ему вернул». Иными словами, Медоуз прав. Вон посмотрел на Броуди. Глаза у мэра были красные и влажные. «Клянусь тебе, Мартин, если б я только знал, как далеко все зайдет, я бы никогда в это не ввязался!» «Насколько ты влип?» «Сначала я был должен десять тысяч, дважды пытался вернуть. Это было уже давно. Однако Тони с дружками ни за что не хотели брать. Повторяли, что это, мол, подарок, и вообще не стоит беспокоиться» но при этом до сих пор не вернули мою долговую расписку. Несколько месяцев назад они пришли ко мне, и я предложил им сто тысяч наличными. Они заявили, что это не все, что, мол, деньги им не нужны. Они хотели, чтобы я вложился в одно крупное дело. Они сказали, что от этого мы все выиграем. А теперь сколько должен? Одному только Богу известно. Все до цента и даже больше. «Наверное, около миллиона долларов». Вон глубоко вздохнул. «Ты можешь мне помочь, Мартин?» «Единственное, чем могу помочь, так это связать тебя с окружным прокурором. Если согласишься дать показания, то, наверное, им смогут предъявить обвинение в вымогательстве». «Ты спятил? Меня прикончат раньше, чем я вернусь домой от прокурора, а Леонора останется ни с чем». «Нет». «Не такой помощи я тебя жду, Мартин!» «Знаю». Броуди покосился на Вона, который стал похож на загнанного раненого зверя, и ему вдруг стало его жалко. Броуди начали одолевать сомнения, правильно ли поступил, препятствуя открытию пляжей. Что на него больше давит? Ощущение своей вины или страх перед новым нападением акулы? Может, он просто хочет прикрыть свою задницу? Или все-таки его волнует судьба жителей города? Вот что я тебе скажу, Ларри. Я так и быть, открою пляжи. Но не ради тебя. Потому что если я этого не сделаю, ты все равно избавишься от меня и сделаешь все по-своему. Я открою пляжи потому, что уже сомневаюсь в том, что был прав. Спасибо, Мартин. Очень ценю. Я не закончил. Да, я открою пляжи. Но расставлю везде своих людей, а Хупер будет патрулировать на лодке. И каждый, кто придет на пляж, будет понимать, что там, в воде, небезопасно. «Ты этого не сделаешь!» – разозлился Вон. «Проще оставить их закрытыми!» «Сделаю, Ларри, сделаю». «И что ты предпримешь? Поставишь знаки, предупреждающие об акуле? Или разместишь в газетах объявления со словами «Пляжи открыты, держитесь от них подальше!» «Да никто не сунется на пляж, если там будут копы!» Не знаю точно, что я сделаю. Но что-то сделать нужно. Я не собираюсь притворяться, будто ничего не произошло. Ладно, Мартин. Вон поднялся. Ты не оставляешь мне выбора. Если тебя уволить, то уже завтра ты попрешься на пляж. Начнешь там бегать по нему и кричать «Акула, акула!». Поэтому ладно. Но только прошу тебя, не руби с плеча, Мартин. Если не ради меня хотя бы ради нашего города. Броуди вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, он посмотрел на часы. Был уже второй час, и он проголодался. По Уолтер-стрит он направился в единственную закусочную Эмити. Она принадлежала Полу Лефлеру, с которым Броуди учился в средней школе. Открывая стеклянную дверь, Броуди услышал, как Лефлер говорит. Как чертов диктатор, если хотите. Понять не могу, что ему надо. Заметив Броуди, Лефлер покраснел. В школе это был тощий подросток, но, взвалив на свои плечи отцовский бизнес, не смог устоять перед вкусными искушениями, которые окружали его здесь целый день. И теперь походил на грушу. Броуди улыбнулся. «Это ты обо мне, Поле. «С чего ты взял?» — сказал Лефлер и покраснел еще больше. «Да ничего, забудь». «Если ты сделаешь мне сэндвич, ржаной хлеб с ветчиной и швейцарским сыром и горчицей, я так и быть порадую тебя кое-чем». «Интересно, интересно!» Лефлер начал готовить сэндвич. «Давай, колись!» «Собираюсь на 4 июля открыть пляжи». «О, так это же здорово!» «А что, плохи твои дела?» «Совсем плохи, Мартин!» «У тебя всегда все плохо». «Ну, не так же, как сейчас». «Если в ближайшее время не станет лучше, и за меня вспыхнут расовые волнения!» «О чем ты? Не пойму!» «Нужно взять на лето двух курьеров. Очень нужно. Но двое мне просто не по карману. Не говоря о том, что двоих мне пока не загрузить работой. Поэтому могу временно взять только одного. Один из претендентов белый, а другой чернокожий. И кого же ты наймешь?» «Черного. Наверное, деньги ему нужнее». «Молю Бога, чтобы второй не оказался евреем!» Броуди вернулся домой в семнадцать десять. Когда он подъехал к дому, дверь открылась, и навстречу выбежала Эллен. Она была вся в слезах и явно чем-то расстроена. «Что случилось?» — нахмурился Броуди. «Слава Богу, ты приехал! Пыталась дозвониться тебе на работу, но ты уже ушел! Иди сюда скорее!» Взяв мужа за руку, она потащила мимо двери к навесу, где они держали мусорные бачки. «Вон там», — произнесла она, указывая на один из них. «Посмотри». Броди снял крышку с бачка. На пакете с отбросами бесформенной кучкой лежал кот Шона. Здоровый, упитанный самец по кличке Фриски. Голова кота была свернута, а желтые глаза неестественно закатились. «Как, черт возьми, это случилось?» — спросил Броуди. — Машина сбила? — Нет, какой-то мужчина. Эллин зарыдала. — Какой-то негодяй убил нашего кота. Шон был здесь, когда все произошло. Из автомобиля у обочины вылез мужчина. Он поймал кота и принялся крутить ему голову, пока не сломал шею. Шон сказал, что слышал ужасный хруст. Потом этот человек швырнул кота на лужайку, сел в машину и укатил прочь. — Что-нибудь сказал. «Не знаю. Что он дома? У него истерика. Я его понимаю. Мартин, что происходит?» Броуди с грохотом захлопнул крышку бачка. «Вот сволочь!» — выругался он. Горло у него сдавило, и он стиснул зубы так, что на скулах заходили желваки. «Пошли домой». Через пять минут Броуди выскочил во двор. Он сорвал крышку с мусорного бачка и отбросил ее в сторону потом нагнулся и вытащил тело убитого кота. Отнес к машине, швырнул в открытое окошко и сел за руль. Он выехал на дорогу, и автомобиль, взвизгнув тормозами, рванулся вперед. Проехав сотню ярдов, Броуди в порыве ярости включил сирену. Через несколько минут он подкатил к дому Вона, огромному каменному особняку в стиле Тюдоров на Спрейн-драйв неподалеку от Скотч-Роуд. Он вылез из машины и, взяв мертвого кота за заднюю лапу, поднялся по ступенькам лестницы и позвонил. Броуди надеялся, что не встретит Элеонору. Дверь открылась, и на пороге появился вон. «Привет, Мартин, я...» Броуди поднял кота и сунул его мэру прямо под нос. «Что ты на это скажешь, подонок?» Глаза вон расширились. «О чем ты? Не понимаю, о чем ты говоришь!» Это дело рук одного из твоих прихвостней. Он убил кота прямо возле моего дома, на глазах у сына. Это ты велел? Не сходи с ума, Мартин! Вон, казалось, был искренне потрясен. Я никогда бы так не поступил! Никогда! Броди опустил кота и спросил. Ты звонил своим дружкам после того, как я ушел? Ну, да, но только для того, чтобы сообщить, что завтра пляжи будут открыты. И это все? Ну да. А что? А то, что ты бессовестно врешь. броудиш швырнул кота вону в грудь, и кот упал на пол. Знаешь, что заявил негодяй, который свернул шею моему коту? Что прокричал моему восьмилетнему мальчику? Нет, откуда мне знать? Он сказал то же самое, что и ты. А именно, передай своему отцу... Пусть не рубит с плеча. Резко развернувшись, Броуди спустился с лестницы, а вон остался стоять возле бесформенной кучки костей и шерсти.